Глава одиннадцатая. Этот ужин очень нужен. Ехать куда-то в ресторан было лень. Фомы с золотыми руками в доме не было, поэтому я решил пойти на риск и купить всё в отделе готовой продукции в ближайшей лавке. В конце концов, не с голоду же умирать. Я встал с кресла, взял со стола ключи, вышел из гостиной. Спустился по лестнице и вышел на крыльцо. Осмотрелся по сторонам, пометуя о пожарском с приятелями, что решили заглянуть в гости сегодня днем. Но во дворе не было ни души. Обошел дом и нашел в мятой траве следы крови, о которых говорила Любовь Федоровна. Все же стоит подумать о наружном наблюдении, хотя бы условном. Пусть даже это будет муляж с красной мигающей лампочкой. А вот на входе поставить настоящую камеру и магнитный замок на дверь арки. Все же должны быть преимущества в закрытом дворике на одну парадную. У тротуара за аркой была припаркована машина. Старый, выпущенный лет 10 назад микроавтобус с ржавыми крыльями. На дверях авто красовались глубокие вмятины. А на борту виднелся логотип городской телефонной компании. У машины топтались несколько человек в старых, выцветших когда-то синих комбинезонах. Двое стояли у открытого люка и, тихо ругаясь, пытались спустить в колодец толстый кабель. Еще один подавал им провод из большой катушки. Сбавил шаг и задумчиво нахмурился. Вроде бы аварийной телефонной линии сегодня не было. В голове тут же начали появляться тревожные мысли. Уж не по мою ли душу эти гости? Хотя, кроме пожарских, я еще никому не успел перейти дорогу. С другой стороны, некромант мог не устроить даже случайных соседей. Не спеша я направился по тротуару в сторону лавки. При этом заметил, что машина осталась у арки, а связисты не отвлеклись от работы. С облегчением выдохнул, все же не за мной, и потом уже спокойно пошел к лавке. Под конец рабочего дня магазинчик был полон людей. И на кассах выстроились очереди с посетителей с пластиковыми корзинами. Лавируя в потоке, я пошел в отдел готовой еды. Тут под стеклом рядами стояли лотки с салатами, часть из которых показались заветренными. Чуть дальше нашлись котлеты и запеканки. Все свежее сообщила мне продавщица с густо подведенными глазами и поправила на груди бейджик. Вот тут есть холодец. Я с тоской оценил поскучневшую поверх железь зелени, покачал головой. А где у вас тут заморозка? Дальше пройдите, там холодильники стоят, но лучше возьмите куру с гриля. Последнюю фразу она произнесла заговорщицким голосом. Полагаете? Я усмехнулся, раздумывая, что стоит обойтись сухариками в цветных пачках, которые я видел на кассе. Лариочки есть за углом, и там Толяныч работает по нечетным дням. Так он вам такую куру зажаристую подаст, что век не забудете? — А Зачем вы конкурентов рекламируете? — усмехнулся я. — Потому что вы, господин, явно важный и наверняка с желудком слабым. Дама подалась вперед, сверкнув богатым содержимым декольте. Наши салаты могут вам не подойти, живот скрутит, а вот булочки у нас знатные. — Спасибо. Коротко поблагодарил я продавщицу и пошел к отделу хлебных изделий. Там выбрал батон с хрустящей корочкой и пару рогаликов, щедро посыпанных маком. Вынул из холодильника упаковку пельменей с громким названием таежный и пачку вареников с грибами. Уже по дороге на кассу захватил упаковку кукурузных палочек. Рисковать отведать куру, пусть и приготовленную легендарным в этих местах талянчим, я не собирался. Уже указ я покосился в сторону прилавка со спиртным, но после недолгих раздумий все же решил отказаться от алкоголя. Не хватало еще пристраститься к зелёному змею. Я задержался у стеллажа с газетами, вытащил издание, которое кто-то вернул на стойку оборотной стороной. Лениво развернул печатное издание. На странице красовалось большое в половину полосы объявление. Яркие фото нескольких девушек модельной внешности с бейджиками работ в Васильевской лавке". Они улыбались в кадры, держали телефонные трубки, словно бы разговаривая с клиентами. А чуть ниже, на фоне заполненных разноцветными коробками стеллажей, стояли мужчины в рабочей одежде. Один из трудяк катил перед собой тележку с техникой. А ниже шел текст. «Васильевская лавка – одна из самых старых организаций по продаже, ремонту и обслуживанию компьютерной, копировальной и множественной техники. Мы набираем на работу...» Дальше шел перечень вакансий, требований к кандидатам и номера телефонов. А в самом низу была приписка «Оформление по рабочему кодексу империи. Иногородним предоставляется жилье. Наши мудрые наставники обучат вас новым качеством. Начните карьеру в самой крупной компании империи». Я с интересом перевернул газету и довольно улыбнулся. На лицевой стороне красовалось фото мужчины лет 30 в дорогом пиджаке. А ниже шла фраза «Игорь Васильев». Когда я начинал, то не думал, что бастард без связи может стать крупным купцом. Я положил газету в корзину, почитая на досуге интервью, как подняться без связи, и прошел к кассе. Домой я вернулся спустя 40 минут. И фургона с логотипом городской телефонной компании уже не было. Я свернул в арку, дошел до дома. У порога маячила высокая фигура, в которой я не сразу признал Фаму. «Ваш что? А я уж решил, что случилось тут худое. Пришел, а вас нет?» Пробосил он и с подозрением посмотрел на холщовую сумку в моих руках. «А вы никак в лавку ходили за отравой?» Почему за отравой?» — усмехнулся я. «Я бы точно не рискнул отведать тамошних салатов», — поделился своими размышлениями парень. «Видел, как за магазином этим кошек тошнит. Это дурной знак, барин, ежели даже коты не переваривают местную стрипню. Я не стал брать ничего готового. А вот тут правильное вашество. Я отпер дверь вошел в полутемную гостиную. Помощник прошел за мной. Надо тебе ключ сделать, вспомнил я. И еще три комплекта для Арины Родионовны и запасные. Вы мне ключ дайте, а я выточу. Сам, подивился я. Конечно, кивнул парень. Видел я тут ключ. Там делов на пару часов, если заготовки подойдут. А где ты их возьмешь? Заготовки. Чулань, тут много всякого добра. Я там видел кое-чего, что может пригодиться. Если можно использовать, то я возьму. А инструмент у меня некоторые есть. В кладовой стоит ящик с инструментами, вспомнил я слова Любови Федоровны. Можешь пользоваться? Здорово, я там на отфиле видел. Парень спохватился. Краем глаз заметил, когда ящика прокинул. Я все на место вернул. Не переживай. Женщина, что сдала этот дом, не станет возражать против любого ремонта или работ. Но я выкуплю у нее содержимый кладовой. «Не переплачивай», — флегматично заявила призрачная дама. «Часть того, что там пылится, принадлежит съехавшим арендаторам, а остальное для нее не стоит и гроша». Глупая девка даже фотокарточки раритетные бросила на полки, вытряхнув из коробки, а в жестянку собрала рассыпанные гвозди. «Ясно», — пробормотал я. «Можно оплатить из моего оклада», — робко предложил Фома. «Это расходы на обустройство дома. Отвечаешь за все ты, а рассчитываюсь я». Тут я заметил у ног помощника корзину, прикрытую льняной салфеткой. А что это? Я в торговые ряды ходил. Прикупил там округ с виной, морквы, репы, сахарную голову взял, чтобы чай сладить. Что бы я без тебя делал? Воскликнул я, искренне уверовав, что мне несказанно повезло с помощником. Скажет то ж, барин, Парень смутился. Я нам сейчас ужин с варганью, а вы пока это... Он покосился на дверь моего кабинета. Бумагу оформите, барин. Ты прав ответил я, прежде чем Фома закончил. «Сейчас составлю документ, ты его подпишешь». «Спасибо, вашество!» Было заметно, что Фома выдохнул с облегчением. Мне стало неловко, что уже пару дней я не сделал все как положено. Не хватало еще обидеть Питерского, который относился к своим обязательствам с таким рвением. Я вынул три листа из пачки, проложил между ними копировальную бумагу и заполнил документ вручную, писав испытательный срок, как и предписывал закон. Затем вынул печать и подушечку для нее, подышал на ребристую поверхность и промокнул ее в синей туши. Потом осторожно отпечатал на каждом листе над своей подписью и разложил документы на столе для просушки. Фома явился в кабинет именно в этот момент. А «Зачем так много?» – спросил он почему-то шепотом. «Один лист для меня, второй тебе, а третий в профсоюз. Завтра отправим копию туда, чтобы все было по закону». «Барин, я вам благодарен так, что слов не найти. Вы же меня человеком сделали». «Ты всегда им был», — отмахнулся я. «Просто теперь ты станешь официально помощником князя Чехова, адвоката». «Официально», — повторил парень торжественно, его глаза подозрительно блеснули. Я протянул ему ручку и в очередной раз поразился, какую красивую подпись парень вывел на каждом листе. «Убери документ к себе». Из профсоюза придет корочка, ее тоже надо будет прибрать куда-нибудь, где не потеряешь. А я закажу для тебя удостоверение помощника, чтобы ты не носил с собой паспорт». «Хорошо». Парень взял свой экземпляр и осторожно тронул печать пальцем. «Высохла», — довольно сообщил он. Вашество, вы пока руки вымойте и ступайте на кухню. Я сейчас мигом документ уберу и приду на стол на кровать. «Не торопись. Я хочу переодеться и освежиться». Наскор, приняв душ, я вытерся хрустящим полотенцем и накинул плотный плюшевый халат глубокого винного оттенка, который мне прислала бабушка. На груди красовался вышитый герб семьи, и я на это лишь хмыкнул. Софья Яковлевна гордилась фамилией, которая досталась ей от мужа, и приучала к такому же отношению меня. С кухни тянуло приятным ароматом, потому я поспешил туда. Пома уже стояла у разделочного стола и, закатав рукава, нарезал сочные помидоры. «Мясника мне посоветовали всегда и торговых рядов», — заявил он, бросив на меня короткий взгляд. «У него закупаются из домов с перекрестного острова. Я посчитал, что и вам сойдет вашество». «Хорошо», — я уселся за стол, оценив начищенную деревянную поверхность. «Хлеб нам будут приносить из пекарни у реки», — деловито продолжил Фома. «За неделю нам принесут разные нарезки. Вы попробуйте всякие булки, решите, какой будет предпочтительный на будние дни, а какой на выходные». Прошу повторил я, безкуражной хваткой помощника. Платить за пробу не понадобится, а со следующей недели надо бы рассчитать расходы и давать плату вперед. Я кивнул, обновив мысленную заметку завести бухгалтерскую книгу. «С кухаркой на медне определимся», пообещал Фома и, наконец, поставил на стол блюдо с рубленными помидорами, зеленью и чесноком. А затем открыл духовку и извлек на свет противень с ломтями ароматного румяного мяса. Ловко переложил их на тарелки, и одну из них водрузил передо мной. «Садись за стол», — нахмурился я, поняв, что парень решил трапезничать, стоя у подоконника. «Балуете вы меня», — смущенно ответил помощник. «Мы тут не на светском приеме», — возразил. «К тому же я предпочитаю есть не один». «Благодарствую», — кивнул питерский и уселся на свободный стул. За его спиной шумел закипающий чайник. С улицы доносились гудки вечерних речных трамвайчиков. «Хорошо тут», — заметил я и, не дожидаясь ответа, принялся за ужин. Еда оказалась вкусной и сытной. Даже хлеб, который я купил в лавке, пришелся кстати. Правда, я подумал, что Фома нарочно решил разломить заводской батон, чтобы я ощутил себя не настолько бесполезным в добыче еды. И я был благодарен ему за это. Когда парень разлил по чашкам чай, то попросился оставить меня. Мне бы ключами заняться, пояснил он. Конечно, ты только отдохни от первого рабочего дня. Я вынул газету и принялся ознакомиться с информацией о Васильевской лавке. Она была организована бастардом Васильевым, простым парнем из приюта. Сама компания занималась продажей, ремонтом и обслуживанием компьютеров, оргтехники и комплектующих. Товары ввозились из-за границы, но цены были на удивление низкими, сопоставимыми с отечественными образцами. Это меня удивило. Обычно при ввозе товаров в страну компания платит торговую пошлину, которая сильно влияет на цену товара. Судя по интервью, компания Васильева работала практически себе в убыток. Я отложил газету. Взял чашку, которая уже успела остыть. Сделал глоток, раздумывая, почему компания пытается экономить на мелочах типа зарплаты сотрудников. «О чем задумался?» – послышался знакомый голос. Я открыл глаза, обернулся. В дверях стояла Любовь Федоровна. Да об одном деле, которое мне сегодня подкинули, о невыплате средств рабочему после увольнения. Любовь Федоровна удивленно посмотрела на меня. Высокорожденный обратился к тебе за помощью? Нет, отмахнулся я, бастард. И это удивило призрака еще больше. Бастарды теперь жалуются на то, что им не заплатили. Ну и времена. Еще скажи, что простолюдины тоже так могут. Вообще могут, подтвердил я, требовать соблюдения своих прав, даже если их нарушил аристократ. Любовь Федоровна покачала головой. Ну и времена. Сначала отменили крепостное право, потом телесные наказания, теперь вот разрешили простолюдинам жаловаться. Куда катится эта империя? Она наоборот уравнивает граждан в правах. Еще лет через двадцать штрафы за убийство простолюдинов и бастардов заменит каторгой. Любовь Федоровна махнула рукой. «Ну ты совсем-то не перегибай, на такое уж никто не пойдет». Я сделал глоток чая и кивнул, отвечая, «О, наоборот, к этому все идет». Любовь Федоровна замолчала, словно подбирая слова, но, не найдя нужных, просто махнула рукой и перевела разговор на другую тему. «Я вот тут подумала, что ты совсем не умеешь вести финансовые дела». «Тут вы правы», — вынужденно согласился я. Не первый раз ловлю себе на мысли, что мне будет тяжеловато разбираться с денежными вопросами. Не все способны сводить дебет с кредитом. Женщина вздохнула. Что? Переспросил я. Приход и расход сопоставлять. Вот у тебя какой доход? Мне на рождение был подарен небольшой свечной заводик и деревенька, где вырезают образа. Насколько небольшой? И какая деревенька? Они обеспечивают паломников на сибирском направлении всем необходимым. Неужто? Женщина загнула бровь. За все годы, которые я не мог пользоваться деньгами, там накопилась некая сумма, продолжил я пространно. Некая, вновь переспросила Любовь Федоровна и постучала ноготком о столешницу. Звук вышел на удивление звонкий, все же призрак отлично владел телекинезом. Я никогда не уточнял подробности у приказчика, признался я. Всем занимается моя бабушка, она всегда исправно перечисляла мне на книжку нужные суммы то есть своего бухгалтера у тебя нет», — резюмировала женщина. «Так он и не был мне нужен ранее. У меня не было дома, и расходов на него тоже». «Ясно», — Любовь Фёдоровна довольно улыбнулась и поднялась на ноги. Странно было наблюдать, как ее призрачные туфельки едва касались досок. «Я просто хотел тебе напомнить, Павел Филиппович, что ты поселился в доме Виноградовой». Она подняла палец к потолку. Женщина явно ждала от меня какой-то реакции, но я понятия не имел, о чем речь. «И чему вас только учат на уроках истории?» Любовь Фёдоровна вздохнула, поняв, что я не собираюсь ей отвечать. «Я вела черную бухгалтерию у самого Кузнецова. Это не тот промышленник, который получил недавно заказ на строительство флота. Тогда он торговал контрафактными сигаретами, но имел большие планы, и я его научила некоторым трюкам с деньгами». Женщина хитро усмехнулась, став на мгновение очень привлекательной. — Иными словами, юноша, я могу и твои дела вести, если хорошо попросишь. — Я... — Подумай об этом, а потом дашь ответ. Негоже такие вопросы решать с понтолыку. Мы проболтали еще час, и я, сославшись на завтрашнюю работу, отставил пустую чашку и покинул гостиную. Любой Федоровна отправилась куда-то по призрачным делам. Я же прошел в свою комнату, разделся и рухнул на кровать. И едва моя голова коснулась подушки, как я провалился, Черное небытие без сновидений.